Глава 4. Ждать пришлось недолго. Гуров только и успел, что прочитать короткий некролог, висящий под большим фотопортретом с черной траурной ленточкой в углу и подписанный, скорбящие коллеги, сотрудники, ученики, и выслушать от пожилого седого актера дежурное «Хороший человек был Саносич. Что за жизнь пошла? Чуть не дома убивают. Куда милиция?» Как увидел краем глаза быстрое движение чего-то белого на широкой парадной лестнице. Чем-то она на бабочку похожа и движется, как бабочка. Не идет, а порхает. Гуров повернулся к стройной, даже худощавой на вид, темноволосой молодой женщине в белом халате, который ей был необыкновенно к лицу. Полковник Лев Иванович Гуров, старший оперуполномоченный Главного управления уголовного розыска МВД, Он чувствовал себя немного на чужой территории, не совсем представлял пока, в каком тоне вести разговор со жрецами науки, и поэтому представился максимально официально, смягчив такую откровенную казенщину улыбкой. «Это я вам по-внутреннему сейчас звонил, а недавно по-городскому». Женщина внимательно, пристально и без улыбки смотрела на льва большими темно-карими глазами. Она была невысокой, с очень тонкой, как говорится, осиной талией и прекрасной осанкой. Но впечатление миниатюрности отнюдь не производило. В разрезе её глаз, в форме и посадке головы чувствовалось что-то неуловимо иное, не русское, тревожное, как далёкий отблеск огня в ночной степи. Проще говоря, женщина была очень красива. Кайгулова Марьям Салмановна Она протянула Гурову узкую ладонь. Пальцы были тонкие, с коротко остриженными ногтями. «Это я с вами говорила сейчас, а недавно по-городскому». Женщина не то специально, не то бессознательно скопировала его последнюю фразу и, наконец-то, слегка бледно улыбнулась. «А вы не похожи на милиционера». «Это я так удачно маскируюсь». Лев улыбнулся еще шире и осторожно пожал протянутую руку. А милиционер в вашем представлении в одной руке держит пистолет, в другой — наручники, а в зубах — резиновую дубинку, да? И из всех карманов этого монстра торчат бланки протоколов? Ой, что вы! Мариам чуть смутилась. Просто мне не приходилось с милицией близко общаться. Разве только участкового, помню. Еще в школе когда училась. В Уфе. Он нашу компанию с берега белой гонял. Боялся, что перетонем. Она как-то недоуменно посмотрела на Гурова. «Господи, да о чем это я? Вы извините, Лев Иванович. Я, как о смерти деда узнала утром, до сих пор в себя не приду. В лабораторию поднимемся? Это на втором. Вы с кем поговорить-то хотите? Вот с вами, в частности, хочу. Так что в лабораторию мы пока подниматься не будем. Это не убежит. Зачем людям мешать?» «Давайте лучше вы мне покажете какой-нибудь тихий, укромный уголок, и мы с вами там немного побеседуем. Я постараюсь долго вам вопросами не надоедать». Тогда она ненадолго задумалась. «В светлый дворик. Это вот сюда, по коридору направо. А с ученым секретарем, с директором вы уже говорили?» «Нет, не сподобился пока». Гуров шел по неярко освещенному коридору за стройной фигуркой в белом халате. Может быть, позже. Мне ведь Мариам... Гуров заметил, что она кивнула, как бы подтверждая, что к ней можно обращаться по имени. Важнее с теми поговорить. Кто с Александром Иосифовичем каждый день рядом был? Светлый дворик оказался довольно обширным помещением под стеклянной крышей, половинки которой. расчерченные тонкой сеткой арматуры, благодаря какой-то нехитрой механике поднимались почти под прямым углом. Солнечные лучи и свежий сентябрьский воздух свободно вливались в замкнутое четырьмя светло-голубыми кафельными стенами пространство. Пол дворика был уставлен многочисленными катками, ящиками, корыцами и прочими емкостями с различными экзотическими, никогда раньше не растениями. он с трудом узнал в одном из плодов ананас, а в другом — вошедшую недавно в моду фейхуа. Лев улыбнулся, вспомнив, как неугомонный крячка, угостив как-то раз его с Марией экзотическими плодами, ехидно приставал к ним с вопросом, как будет называться варенье, из этих плодов сваренное, и как по-русски будет звучать роща «чего». В самом центре стоял стол для настольного тенниса, туго натянутой сеткой. Два молодых парня, один даже не сняв халата, азартно лупили ракетками по белому шарику. «Вы не смотрите, что обед кончился уже», – Мариам перехватила несколько изумленный взгляд Гурова. «Это еще со времен академика Курсанова такая традиция пошла. Если устал и есть охота размяться, приходи в любое время сюда и играй. Она улыбнулась с явной гордостью за такие замечательные традиции и, посмотрев вверх, продолжила. «И крыши такой раздвижной нигде, кроме как у нас, в ИРК, не увидите. На зиму или дождь она закрывается. Я когда первый раз увидела, так прямо испугалась, ведь такая махина. А мы с вами пошли к вон туда, под латанию». Они подошли к громадной кадушке. из которой поднимался как будто обросший длинными шерстяными нитями ствол пальмы. В тени ее крупно-темно-зеленых листьев с причудливо вырезанными краями разместились два легких пластиковых столика из десяток пластиковых же стульев садово-дачного образца. Рядом с каждым столиком, совершенно не сочетаясь с их легкомысленным видом, стояли две монументальные хромированные плевательницы, при одном взгляде на который Гуров явственно ощутил тошнотворный зубоврачебный запах эфира и жутковатое жужжание бормашины. Это тут вместо пепельниц. Впечатляет, да? Если соберетесь с нашим старлабом Вацлавом Васильевичем Твардовским беседовать, Мариам опять заметила в глазах симпатичного полковника милиции легкую оторопь. поинтересуйтесь происхождением этой стоматологической роскоши». «Несколько минут смеха, я вам обещаю!» Они присели за один из столиков. Мариам закурила. Гуров в очередной раз мысленно проклял свою забывчивость и то, что безотказного Стаса нет рядом. Разговор завязался, и потек как-то очень легко, без натуги. Марьям Кайгулова все больше нравилась Гурову. Ее краткие характеристики сотрудников лаборатории были точными. и в то же время образными, окрашенными мягким юмором. Гуров не стал доставать блокнот, он полагался на свою в самом деле редкостную память и не хотел нарушать живое течение разговора. По словам его собеседницы, выходило, что деда любили в лаборатории все без исключения, а сами сотрудники сплошь люди настолько замечательные, что непонятно было их пребывание всей ее доли слез, А не в райских кущах. Гуров хорошо знал этот простенький закон прикладной психологии: чем совестливее и добрее, чем попросту лучше человек, тем с большим пониманием и уважением он будет отзываться о других людях, если те не прямые мерзавцы, и обратное, в чем он не раз убеждался, также справедливо. Только об Андрее Андреевиче Латорцеве после разговора со вдовой наиболее интересовавшим Гурова. Она рассказывала скомканно, чего-то недоговаривая, и Лев для себя отметил этот момент. Минут через двадцать Мариам, поинтересовавшись, не желает ли господин полковник чашечку хорошего кофе с очень вкусным домашним коржиком, отлучилась ненадолго и обещанное принесла. За разговором ничего с утра не евший Лев не заметил, как съел сначала свой, а затем и коржик своей виз Получалось, что и в научном, и в организационном плане дела в лаборатории вообще, и у Ветлугина в частности, шли замечательно, и никаких резких ухудшений, равно как и улучшений, настроение шефа она в последнее время не замечала. Хотя да, может быть, вчера он был необычно суховат, немногословен и выглядел не совсем как всегда. Но она думает, что это просто самочувствие виновато. Деду все же седьмой десяток. К этому моменту разговора Гуров явственно осознал, что без хотя бы элементарного понимания самого предмета деятельности покойного Ветлугина и возглавляемой им лаборатории, он дальше не продвинется. Марьям Салмановна, я вас попрошу кратенько и, по возможности, популярно растолковать мне. Чем вы все-таки занимаетесь? Ваши научные...» И он замялся. «Производственные, что ли, интересы?» «Если вам это нужно...» Она недоуменно развела руками. «Но я плохой популяризатор. Не знаю даже, как вам объяснить, чтобы понятно было. В нашей области много загадок. Белые пятна сплошные». «Знаете, есть старая шутка. Милиционеры ходят по трое, потому что один умеет читать, второй считать до десяти». А третьему приятно компания высокообразованных людей. Сыщик широко улыбнулся. Но я все же не сержант ППС. Он заметил выражение непонимания на лице Кайгуловой. Это патрульно-постовая служба. А в нашей конторе полных дебилов не держат. Вы попробуйте. А я, если совсем тонуть буду, то закричу «Караул!» Кайгулова тряхнула головой и необыкновенно обаятельно улыбнулась в ответ. «Ну, хорошо. Что вы знаете о биотехнологии, Лев Иванович?» «Да так, что на слуху. Овечка-долли, трансгенная картошка с соей, которыми нас американцы то ли травят, то ли совсем наоборот. Герболайфы разные», — ответил Гуров после минутной паузы. «То, что по ящику показывают. Желтая пресса, опять же. Не то Гитлера кто-то воссоздать из нижней челюсти собирается». Не то Сталина из бог весь чего. Спилберговский парк Юрского периода смотрел. Сказать по правде, ничего не знаю. Не мой курятник. С овечкой дутая сенсация. Это не наука. Это фокусы и очень дорогие к тому же. Клонирование человека. Разве что внуки наши доживут, если не хватит ума понять, что никому это не нужно. Динозавров сильно сомневаюсь, а вот мамонтов. при соответствующем финансировании, почему бы и нет. С трансгенными продуктами совсем просто. Конкуренты же никому не нужны. Вот и запугивают обывателя. Хоть обычную-то картошку он лопает, и не боится позеленеть или клубнями обрасти. А между тем, в ее генетической программе это записано. А уж с гербалайфами точно по вашей части, потому как жулики они. Гуров не выдержал и расхохотался. Мариам, глядя на него, тоже рассмеялась и затем продолжила импровизированную лекцию. Когда люди, далекие от биологии, слышат слово «клетка», что они представляют? То, что в школьном учебнике нарисовано, шарик такой с ядром посредине и прочими причиндалами вокруг. Если это растительная клетка, то, может быть, про хлорофилл и фотосинтез вспомнят. а совсем уж эрудиты уровня что-где-когда и про двойную спираль ДНК. Да еще сакраментальную фразочку «Нервные клетки не восстанавливаются». «Все точно», – перебил Гуров. «Я еще знаю, что клетки делятся». «Вот-вот. Но такой клетки из учебников в природе не существует, как не существует некоего человека вообще. Люди бывают разных рас, возрастов, профессий, наконец». И клетки тоже. А профессии для них особенно важны. Есть клетки кожи и, допустим, клетки печени или лимфоциты крови. Это такая внутренняя милиция. Точнее, контрразведка. Профессии у них разные. И устроены они по-разному. Или, что мне ближе, клетки листа. Она подняла руку и погладила, как гладят кошку, глянцевый лист латании. Они как раз с хлорофиллом, и потому зеленые, и клетки корня. Заметьте, Лев Иванович, генетически все клетки организма равноценны. В каждой записана одинаковая и очень обширная программа. Теоретически, эту пальму можно вырастить из одной ее клеточки, из любой. Это, кстати, и называется клонированием. Но что-то заставляет клетки листа выполнять только часть программы. нужную листу. Клетка печени выполняет свою часть программы, а нейрон, та самая нервная клетка, свою. Дилетантов среди клеток нет, только специалисты. Мы хотим понять, что же заставляет их включать только свою часть программы. Это одно из направлений работы лаборатории. В эти минуты Мариам забыла о печальной причине своей встречи с Гуровым. Она увлеклась. глаза ее особенно живо заблестели. Было видно, что ей и самой интересно растолковывать симпатичному голубоглазому полковнику милиции азы клеточной теории. И ведь вот в чем дело. Специализированные клетки в нашем, да в любом организме, они не делятся. Им не до размножения. Им работать надо на благо целого. Фотосинтезировать, воду из почвы всасывать или нервный импульс проводить. да мало ли чего организму нужно, понимаете? Она на секунду задумалась, подбирая сравнение, и чуть смущенно продолжила. Вот бывают среди людей такие трудоголики. Вся жизнь в работе, так им не до любви. А клетки, они все такие. Ну а как же рост? Перебил Гуров. Пальма ваша растет. У березки какой-нибудь каждый год листья новые появляются. Ребенок опять же взрослым становится. потом волосы, ногти. Я слышал от наших экспертов, и кровь полностью меняется. За два, что ли, года. И кожа. А старая отмирает. Как же без деления? Правильно, никак. Поэтому есть особые клетки, молодые, не специализированные. Они как раз больше всего похожи на клетку из школьного учебника. Они еще не умеют ничего, только делиться. а профессию их потомство потом приобретает. У нашей пальмы, Мариам посмотрела на латанию, в кончиках корешков, стебля и листьев такие клетки есть. Вот, скажем, разделилась одна из них на две, она развела в стороны кисти. Теперь из этих двух первая начнет специальность приобретать, и получится из нее и ее ровесников сосудистый пучок, а вторая останется молодой. и снова делиться будет, как материнская, Или клетки нашего костного мозга, вы про кровь сказали. Они только тем и занимаются, что все время делятся. А из их потомства клетки крови и выходят. Самые разные, кто кислород переносит, кто вредные микробы пожирает. Это как раз милиция с контрразведкой. Но размножаться им не-не. Не заскучали еще, Лев Иванович? Какой там заскучал? Гурову действительно было интересно. «Такие вы мне любопытные вещи рассказываете. И на людей как похоже. Кто помоложе, те, значит, размножаются и вуз себе не дуют. А как профессионалом стал и остепенился. Забудь про чувства нежные и занимайся делом. Например, преступников лови». «А не бывает так?» – Гуров хитро улыбнулся. «Что заслуженная и посидевшая клетка в генеральских погонах вспоминает бурную молодость и пускается во все тяжкие без в ребро так сказать Бывает только зря улыбаетесь когда специализированная клетка вспоминает молодость к ней возвращается способность неограниченного деления она регрессирует до клетки вообще забывает свои функции и безудержно делится делится делится и ее дочерние клетки тоже это лев иванович Страшная беда для организма. Она называется раковой опухолью. Причины, которые пробуждают в добропорядочной клетке такие воспоминания, мы в лаборатории изучаем тоже. Не у человека, конечно, а на наших объектах, растениях. Александр Иосифович очень этим направлением интересовался. «Ужасы какие-то, рассказывайте, Марьям. А подробнее немного можно?» «Конечно». Она вытянула из пачки сигарету и, улыбнувшись, вдруг протянула пачку Гурову. «Я же вижу, вам тоже курить хочется!» «Спасибо!» Лев Иванович несколько ошарашенно поблагодарил Кайгулову. Новые ну вы и глазастая!» Они некоторое время молча курили, стряхивая пепел в хромированные чудища. Затем Мариам продолжила. «Если взять...» аккуратно вырезать небольшой кусочек растительной ткани из того участка, в котором сосредоточены молодые делящиеся клетки, то его можно поместить в пробирку или в колбочку со специальной питательной средой и потом добавлять туда, в эту среду, специальные вещества, гормоны растительные, и некоторые, она помолчала, подбирая нужное слово, регуляторы, вроде как витамины для человека. или яды иногда, но по чуть-чуть. Для каждого вида растений, свои и в определенных пропорциях, это искусство целое, подобрать. Тогда можно заставить клетки этого кусочка делиться довольно долгое время, вне растения, понимаете? В пробирке, в колбе. И профориентацию подавить. Получится как бы опухоль, но не совсем, скорее ее модель. Такой кусочек чистой образовательной ткани мы называем калусом. Он там в пробирке разрастается потихоньку, а потом, если снять пресс воздействия, клетки начинают профессии приобретать, специализироваться. Могут из нашего кусочка корешки полезть, могут зачатки листьев. У нас это вторичной дифференциацией называется. Она озорно скинула голову. Вы посидите тут один минутку. а я вам принесу показать. Говорят, лучше один раз увидеть». Гуров, поджидая упорхнувшую Мариам, призадумался. Да, ее рассказ был интересен, но пока ни на чуть-чуть не приближал Льва к решению его неотложных проблем и вопросов. «Занимаются очень милые люди, если все такие же, как она, разгадками разных там тайн природы, любопытство заказенный счет удовлетворяют, и дай им Бог, особенно учитывая крайнюю скупость этого самого счета, с прорвой Минобороны или, не к ночи будь помянутого, Минводхоза и сравнивать смешно. Но причем тут, скажите на милость, наркотики, убийства, оторванные головы и прочая мрачная уголовщина? Может, они такое открывали, что наши заклятые друзья из цивилизованных стран губы пораскатали? Промышленный и не только шпионаж, Тогда проще сплавить дело к соседям и отцветай, моя черешня. Но опять же, ни на чем пока эта версия не базируется. Значит, надо работать дальше, слушать, смотреть, анализировать и срочно выяснять личность новоявленного всадника без головы из вишнёвой девятки. Других нитей пока не видно. Звонка на мобильник от Станислава не было. Надо понимать, вкалывает крячка. но ничего свеженького еще не нарыл. Вот, посмотрите, это морковка. Появившаяся перед задумчивым Гуровым, как бы из ниоткуда, слегка запыхавшаяся Мариам протягивала ему маленькую прозрачную коническую колбочку, заткнутую куском ваты. Лев стал внимательно разглядывать ее содержимое. На слое соломенно желтого желе, наверное, той самой питательной среды. Слегка погруженный в него лежал яркий желтовато-оранжевый комок неопределенной формы, сантиметров двух в диаметре. Больше всего он походил на оплывший, только что вынутый из стакана с горячим чаем, кусок быстро растворимого сахара рафинада, излюбленного лакомства гуровского детства. Снизу от комочка отходили белесоватые недлинные нити, отростки, углублявшиеся в желе. Верх был покрыт бурами, влажно-блестевшими пятнами. «Недельный морковный калус. Правда, сверху уже некроз пошел. Отмирают ткани. Гниют. Долго не протянет. А внизу зоны ВД, вторичной дифференциации. Вот, смотрите. Корешки формируются. Это я сама высаживала», — с явной гордостью заявила Кайгулова. «Здорово». только и смог прокомментировать сыщик. «Значит, этим как раз и занимаетесь?» «Не только. Видите, здесь все клеточки еще вместе, кучкой. А можно, если знать как, их разделить, чтобы каждая по отдельности от других плавала. Только тогда среда жидкая нужна. Это вроде молочно-кислых бактерий в молоке, когда кефир или йогурт делают». «Вы вот самогонщиками тоже, наверное, занимались?» «Я?» — Лев крякнул от неожиданности. Однако он мог бы поклясться, что никаких ноток сарказма в голосе и слышно не было. Ну и наивность, однако. «Да где мне, Мариам? Я все больше по бандитам, грабителям да взяточникам в особо крупных размерах специализируюсь. Серийным насильникам, маньякам и прочей мелкой шушере». Он не выдержал и весело рассмеялся, ощутив, как, хоть на мгновение, с плеч сваливается тяжесть этого нелегкого дня. «Ой, простите, Лев Иванович, глупость сморозила». Она заметно покраснела, и ей это необыкновенно шло. «Но вы ведь поняли? Дрожжевые клетки в бражке размножаются и расходятся сразу, по всему объему. И наши растительные так могут». Только этого добиться очень сложно. Скалусом не в пример проще. А называется такое суспензионная культура. И зачем это нужно? Ну как же? Все параметры среды контролировать легче. С различными изменениями клеток следить, формой, размером. И потом, представьте, есть у вас большая банка с мешалкой автоматической. Она развела руки в стороны, показывая величину банки. а затем поворачивала кистью, изображая мешалку. По одной трубке в нее подаем питательную жидкую среду, а по другой откачиваем излишек того, что выросло, но и отходы жизненные наших клеток, вроде как канализация. Тогда такую культуру можно очень долго поддерживать в нужном режиме. Это я с банкой примитивно, конечно, но ферментеры наши, анкум, фермус, вообще-то так и работают. Слушать ее было интересно и занятно, но Гуров решил потихоньку сворачивать свой биотехнологический ликбез и переходить к вопросам, прибереженным на сладкое. «Мариам, а все ваши, я лабораторию имею в виду, работы, идут по открытым тематикам. Ничего эдакого нет? За рубежом свои материалы свободно печатаете? У меня форма допуска соответствующая, так что не стесняйтесь». «Нет-нет, что вы, какой допуск?» Она смотрела на льва с крайним удивлением. «Все открыто. И всегда так было. И публикуемся свободно. В Plant Physiology, в Cell. У деда с Андреем Андреевичем даже в Nature статья выходила. И ездили свободно всюду, вплоть до Австралии. Там Конгресс был. Сейчас, правда, дома сидим, денег мало. А к нам приезжают со всего мира. с гордостью добавила Кайгулова. «Хорошо, давайте немного с другой стороны. Ваши исследования могут дать выход на практику, крупный экономический эффект. Как вообще? В смысле урожая? Что-нибудь из ваших результатов можно руками пощупать? Деньги заработать или...» Так и знала, что этот вопрос зададите. Не вы первый. Деда и на дирекции, и в отделении спрашивали. «Где, мол, реальная польза?» Она осуждающе покачала головой. Дед как-то разнервничался и наорал на ответственного секретаря отделения. Дескать, наука – это интеллектуальный храм, воздвигаемый во славу Божию, и торгашам в нем места нет, гнать их надо, как спаситель некогда. Скандал был. А в скорости его на выборах в действительные провалили. Дураки неумные. Выражение ее лица неуловимо изменилось, потеплело. Впрочем, «У вас женщина любимая есть, Лев Иванович?» «Да, жена Мария». От такого неожиданного вопроса Гуров совершенно опешил. Марьям вынула из кармана халата темную прямоугольную картонную коробочку, на которой была изображена полуобнаженная красавица в окружении пышной растительности. Вот и подарите жене Марии, тем более почти моя тезка. Она протянула коробочку Гурову. Крем для лица лесная нимфа с экстрактом женщиня. А экстракт этот получен из нашей суспензионной культуры, в которую мы женьшень ввели. Конечно, не то, что из тайги, но зато промышленно производить можно. И цена божеская. Вещества ведь те же. И... Как эти клинические идиоты в своей дебильной рекламе выражаются. Никакой химии. Физика сплошная с геометрией пополам. Это Аллаторцев пробил года три назад. Не знаю уж, с кем он там из этих ООО договорился. Но спектрофотометр новый мы купили. Да и детишкам на молочишко малость перепала. Может, еще и с золотым корнем. Это радиола розовая. Сделаем шампунь или еще чего. Лекарства бы. Но это мечты. Фармкомитет нам не пройти. Там мафия почище сицилийской. Вот такой выход в практику. Она грустно улыбнулась. Чем богаты? Можно еще картошку или морковь безвирусную получать, если через культуру провести. Много чего можно. Хотя бы соматическую гибридизацию. Прямо в пробирках гибридные линии овощей получать. Да и злаков. если постараться. Но кому это нужно? Мы же не гербалайф какой. Чудес типа 300 центнеров пшеницы с гектара не обещаем. И потом, это передний край. Всегда есть риск, что вот не пойдет, и все. Частник деньги вкладывать побоится, а любимому государству плевать на все это зигзагом с Марса. Так что, Лев Иванович, долларами печку не топим. Этого не по адресу. «За подарок спасибо», – улыбнулся Гуров. «В жизни не знаешь, где найдешь, где потеряешь». «Мне все относительно ясно. Вот такой еще вопрос». Тон его стал нарочито небрежным. «Так, для проформы. В лаборатории ведь приходится работать с самыми различными веществами, верно? Нет ли среди них наркотических, или из которых можно наркотик получить? Ну, вы понимаете. Скандал вот был не так давно». Я и спрашиваю, к слову». Он откровенно блефовал. И блеф удался. «А, как же!» Мгновенно откликнулась Кайгулова. «Это когда какой-то придурок из Апаринского института на барахолке в Беляево литр уксусного ангидрида продать пытался. По отделению громовой приказ был. У Апаринцев зама по АХЧ сняли. И директору выговор влепили. А за что? Никто от бессовестных кретинов не застрахован». Но у нас просто нет ничего такого, я вас уверяю. До чего проще, когда будете с Твардовским говорить, возьмите у него копию заявки на реактивы за любой год, хоть за этот, и список того, что сами по фирмам покупали. Экспертам своим отдайте, пусть проверят. Но сразу говорю, ничего не найдете, не наш профиль. Да ведь и проверяла нас в апреле комиссия, не помню откуда». Гуров решил, что так и поступит, а заодно уточнит историю с бессовестным кретином, о которой до сегодняшнего дня слыхом не слыхал. Однако он склонен был поверить собеседнице, не было ей смысла лгать. Слишком легко проверялись ее слова. Да она, кстати, сама же и подсказала, как это сделать. Здесь этот кончик пока не тянулся. Лев поблагодарил Мариам за увлекательную лекцию. причем сделал это от всей души. Потом она проводила его в лабораторию. Время уже поджимало. Надо было появиться в управлении и ковать железо с безголовым киллером, самый на текущий момент прямой тропкой в сердцевину дела. Абсолютно доверяя Крячка, Лев Иванович все же неуютно чувствовал себя, когда на стержневом направлении розыска стоял не он сам, а кто-то другой, хотя бы и Станислав. Поэтому разговора с высоким, представительным и чуть рыхловатым темноволосым мужчиной, Андреем Андреевичем Алаторцевым, не получилось. Но и это было примечательным фактом. Насколько естественно и открыто держалась Мариам Кайгулова, настолько Алаторцев ушел в глухую оборону, даже не пытаясь скрыть свою неприязнь. Гуров был классным профессионалом, он взломал бы лед, и разговорил бы этого угрюмого типа, но у него не оставалось на это ни времени, ни желания. Да и необходимости форсажа он не ощущал, понимая, что в институт еще не раз придется наведаться, если не ему самому, так Станиславу. Гуров еще успел пообщаться со старшим лаборантом Вацлавом Твардовским, невысоким подвижным брюнетом приблизительно 50 лет, и взять у него список реактивов, рекомендованный Кайгуловой, у Твардовского обнаружилась одна забавная особенность из тех, что не мешают общаться с человеком и впечатления о нем не портят. В своем коротком разговоре со львом тот умудрился трижды упомянуть о своем польском происхождении и старинном шляхетском роде панов Твардовских. Националистов любой окраски лев недолюбливал, да и к родовой аристократии. ярко-голубых кровей относился без особого трепета, но без основания полагая, что княжеских, графских и прочих отпрысков знатных родов в постсоветской России развелось столько, что скоро плюнуть некуда будет без риска попасть в аристократа, а тот, глядишь, и на дуэль вызовет. Один из таких потомков проходил у Гурова по-недавнему, еще не совсем закрытому делу. о крупном краже из музея изобразительных искусств. И как-то раз на допросе, обозленные его упрямством Гуров, высказал предположение, что почтенный аристократический предок не раз перевернулся в гробу, на потомка глядючи. Но у Вацлава Васильевича этот бзик проявлялся так мило и по-детски, что совершенно не раздражал. Гурову стало весело, и он решил... что в следующий раз с паном Твардовским будет разговаривать пан Станислав Крячко. Вдруги и соратники тоже текла толика польской крови. Попутно Лев выяснил, что упомянутый любовью Александровной Петя Сонин скоро уже как год пребывает на длительной стажировке в Амстердаме. Спросил Гуров о нем исключительно для очистки совести, на всякий случай, и по нелюбви оставлять даже мельчайшие хвосты в сыскной работе. Последним ярким воспоминанием от посещения лаборатории культуры растительных тканей у Гурова осталась здоровущая банка из толстого грубоватого оргстекла, к которой подтащила его неугомонная Кайгулова. Сердито гудевшая банка была утыкана штуцерами и отводами. Вокруг извивались толстые и тонкие шланги. Перья трех самописцев вычеркивали непонятные графики. Еще одна синусоида высвечивалась на дисплее стоявшего рядом компьютера. Что-то шипело, свистело и щелкало. С уважением подумав, наука. Гуров представил, как эта штуковина приснится ему сегодня в ночном кошмаре, и чуть было не рассмеялся в голос. В управление он поехал кружным путем, через Замоскворечье, потому что очень проголодался, а на Пятницкой знал неплохое бистро. где можно было в темпе и недорого перекусить горячими пельменями со сметаной. Время подходило уже к шести, когда полковник Гуров припарковал «Пежо» и, быстро поднявшись по ступенькам управления, привычно распахнул входную дверь. Сергей Перезверев тоже был единственным сыном в семье, но в семье совсем другой. Если у Алаторцевых весь мир вращался вокруг маленького принца Андрюшеньки, то у Перезверевых центром и непререкаемым авторитетом всегда оставался отец – крупный военный теоретик, генерал уже в 38 лет и начальник одного из самых престижных военных училищ страны, потомственный военный, человек исключительной порядочности, по словам многочисленных недругов, помешанный на офицерской чести, он смотрелся белой вороной в ряду дряхлых посредственностей, мздоимцев. И жуликов в погонах, которыми блистал наш генералитет к началу злосчастной афганской авантюры. При этом перезверев старший отличался тяжелым, деспотичным характером, чуть ли не молился на дисциплину. И детство Сергея в силу этих причин никак не назовешь радостным и беззаботным. Тем более, что мальчик пошел скорее в мать молчаливую и несколько флегматичную домохозяйку, относящуюся к мужу с робким обожанием. Сергей уважал отца, но не любил его и тяготился казарменной атмосферой семьи. Он старался проводить дома возможно меньше времени, подолгу засиживался у Алаторцевых, где ему всегда радовались, и, обладая натурой открытой, доверчивой, как многие физически очень сильные люди, он не только по созвучию с фамилией получил в классе кличку Верзила, Довольно быстро стал относиться к Андрею как к лучшему другу. Перезверев, серьезно занимался спортом, причем по настоянию отца исключительно настоящими мужскими его видами: сначала боксом, где дошел до второго места среди юношей Москвы в полутяжелом весе, а в десятом классе и необыкновенно модным в ту пору кунфу. Любовь любовью, но от влияния такой сильной личности, как отец. На его жизненные цели и ориентиры Сергей, конечно же, избавлен не был. Он просто не мыслил себя вне армии. Ведь все перезверивы, вплоть до прадеда, русские офицеры, честно и храбро служившие отечеству. Однако путь в военное училище ему, по иронии судьбы, был закрыт. Отец категорически потребовал, чтобы сын сперва отслужил действительную на общих основаниях, и лишь после этого Может быть, здесь сказались подсознательные опасения генерала Перезверева, как бы ни подумали, что он спасает сыночка от солдатской лямки. Он помог Сергею лишь в одном, и того призвали в ВДВ. Куда бы он наверняка попал и без отцовской протекции. Сергей оказался в кровавой афганской мясорубке. Аллатворцев даже получил от него два письма из Кабула и Кандагара. после чего совершенно забыл о Перезвереве, чтобы встретиться с ним лишь через 20 лет. Резервный год Андрею Аллаторцеву не понадобился. На семейном совете было решено, что от добра добра искать не следует. Андрюша при осторожной материнской подстраховке спокойно и без всяких усилий поступил на биологический факультет МГУ. Он учился легко, не напрягаясь, хотя и без особого интереса. И уже к началу четвертого курса перешел на индивидуальный план. Впереди четко вырисовывалась аспирантура, да и дальнейший путь представлялся ровным и накатанным. Алаторцев не отдавал предпочтение какому-то одному направлению биологии. Увлеченность чем бы то ни было всегда оставалась для этого человека недоступной и непонятной. По большому счету ему было все равно, в чем специализироваться, и можно смело утверждать. что физиологом растений Алаторцев стал случайно. Преддипломную практику Андрей проходил в ВРК и тогда же познакомился с веселым, энергичным, совершенно ничванливым чванливым 48-летним доктором наук Александром ветлугиным. Андрей отличался трезвым аналитическим умом и прекрасно понимал, что сам в науке ничего выдающегося создать не сможет, если и приподнимется над средним уровнем. то не намного. Это не радовало его, но признавалось как данность, поэтому он искал сильного лидера, за спиной которого можно держаться, как в велосипедной гонке преследования, чтобы в нужный момент стрельнуть с колеса. В Ветлугине он силу чувствовал. А Латорцев, когда это ему требовалось, мог становиться человеком редкостного обаяния. Он умел нравиться людям. С блеском защитив диплом, и впервые опубликовавшись по его материалам, он стал аспирантом Ветлугина и сходу включился в работу лаборатории. Работать Андрей умел. Кроме того, у него обнаружилось очень ценное качество, позволившее ему скоро стать почти незаменимым. В любом научном коллективе есть люди, производящие, выдающие на гора новые идеи, предположения, торящие еще неизведанные пути. Чаще всего большая часть их идей не выдерживает проверки и потом забывается. Неизведанные пути ведут в никуда. И вот тут роль проверяющего становится исключительно важной. Это напоминает стрельбу на траншейном стенде. Кто-то подбрасывает тарелочки вверх, а кто-то точными выстрелами разбивает их. Вот такими способностями стрелка Аллаторцев обладал в полной мере. а о количестве тарелочек беспокоиться не приходилось, ведь Лугин буквально фонтанировал идеями, по большей части сумасшедшими, и уже через год искренне не понимал, как он раньше обходился без Андрея, не по возрасту рассудительного, предельно аккуратного и хладнокровного. Аллаторцев приобрел славу первоклассного методиста. Он быстро понял, что идеи идеями, но, как скажем, Определяли белок по Брэдфорду, так и будут определять. Как ссылались в любой статье на способы получения калуса, так и будут ссылаться. И если ты что-то умеешь делать лучше всех, то идеи и объекты исследования к этому чему-то приложатся. Далеко не обязательно свои идеи. Серьезная наука антидемократична по самой своей сути. Ее делают личности, а не коллективы. Или... применительно к нашему времени, коллективы, возглавляемые личностями. Да, в науке испокон века процветал, процветает и будет процветать феодализм. Но Алаторцеву повезло, он попал под власть умного, доброго и бесконечно доверчивого сеньора, что случается очень нечасто. Совсем незаметно, как-то само собой, получилось так, что все больше и больше различных административных, организационных и технических вопросов стал решать при полном одобрении Ветлугина Андрей Андреевич Алаторцев, Порывистый, хотя внешне это совсем не проявлялось. Зажигающийся Ветлугин с превеликим удовольствием отдал на откуп надежному, абсолютно преданному лаборатории и лично ему молодому ученому эту скучную, занудную часть своей завлабской ноши, а сам погрузился в чистое творчество. Он почти сразу стал воспринимать Андрея как человека своей команды, своего клана, чувствовать ответственность за него и сеньорскую обязанность поддержать всегда и во всем. Ведь Лугин ошибался. Андрей никогда не был членом какого-либо клана, кроме одного, состоящего из него самого. Латорцев в совершенстве владел искусством тонкой, почти незаметной лести, тем более что его шеф и вправду был яркой, незаурядной личностью, выдающимся талантом. Это признавали даже его недоброжелатели. Зачастую такие люди перед лестью беззащитны. Ветлугин не стал исключением. со временем начала научной карьеры андрея алаторцева совпало краткое и несуразная истории его семейной жизни женился он просто потому что подошел срок и надоели беспорядочные связи бог знает с кем и бог знает где может быть ко всему прочему он единственный раз захотел порадовать состарившихся родителей особенно мать мечтавшую о внуках подобралась и прекрасная партия его ровесница Довольно красивая и неглупая девица из очень известной и влиятельной в московских театральных кругах семьи. Девице тоже надо было устраивать свою судьбу и, как она выражалась, сходить замуж. Кажется, ее звали Ирина. Как-то в лаборатории, уже после развода, в ореоле непонятого и покинутого, он проговорился. Нас сводили, как породистых собак на случку. вызвав недоуменную и несколько презрительную усмешку Ветлугина. Совместная жизнь двух законченных и убежденных эгоистов первые два года как раз напоминала вежливую грызню этих самых породистых собак при полной, как признавали оба, сексуальной гармонии. Тянуться бы этому браку и тянуться до золотой свадьбы. Но тут родилась дочь. Эти дни Алаторцев вспоминал с тоскливым ужасом. Он никак не мог взять в толк, с какой стати это вечно орущее, гадящее под себя существо с бессмысленными, как пуговицы, глазами, не вызывающее у него никаких чувств, кроме тяжелого недоумения. Он должен полюбить. бр какая нелепость. Жена же, материнский инстинкт у нее вдруг остро пробудился, полностью погрузилась в новые мысли и заботы о дочке. Место, в которых Андрею Алаторцеву не находилось совершенно. Изначально не слишком-то нужный ей. Он стал лишним абсолютно. И такого предательства, себя, любимого, простить, конечно же, не мог. Его основным жизненным принципом давно стала одна единственная мысль, одно устремление. Живи так, чтобы тебе было хорошо. И вот опять, как в детстве, они не позволяют ему этого. мешают ему и не любят его. Алаторцевы развелись быстро и безболезненно, аккуратно разделив свадебные подарки. Ей досталась двухкомнатная кооперативная квартира, Андрею, бежевая шестерка. Алаторцев сделал выводы. Он навсегда зарекся иметь с женщинами сколько-нибудь серьезные и к чему-то обязывающие отношения. Постель, легкий приятельский трах, сколько угодно. зачем идти против природы, но и не более. Тяжелее всего этот развод переживала Ольга Петровна. Ей казалось, что обида, нанесенная этой самкой ее дорогому сыночку, чудовищна. И было безумно жалко долгожданную маленькую внучку, которую она успела полюбить. Больное сердце не выдержало, но Бог был милослив к ней, и она умерла мгновенно. Смерть это подкосила Аллаторцева старшего за какой-то месяц превратившегося из пожилого, но еще, как говорится, видного мужчины в дряхлого старика. Он пережил жену на два года и умирал мучительно. Его спалила саркома. Он был уверен, тут не обошлось без многократно нахватанных в различных проектах доз, но была бы Оленька жива, болезнь отступила бы. Совсем перед смертью, в удушливом полубреду от наркотиков и анальгетиков, он болел душой о сыне, любимом Андрюшеньке, который один останется на негостеприимной этой планете. И в 27 лет Аллаторцев остался один в просторной трехкомнатной квартире своего детства на Кутузовском проспекте. Смерть родителей болью отозвалась даже в его бронированном сердце. но вскоре боль эта переплавилась в неожиданное чувство. Вот, опять как в детстве, теперь уже они совсем оставили и ни в чем помочь не смогут. Как раз в это время в его жизни появилась Мариам Кайгулова.